Когда Саша Бобрик вернулся с действительной армейской службы на родину, он сразу понял, что в жизни небольшого города изменилось многое. Вместо прежних очагов культуры, привокзального ресторана, танцплощадки и клуба "Слава" появились весьма солидные заведения: несколько распивочных, ресторан "У дуба", кинотеатр и три зала игровых автоматов. Секцию мотокросса при стадионе Урожай, откуда до армии Бобрик не вылезал сутками и где получил первый юношеский разряд, закрыли на амбарный замок. Тренер Стаднюк быстро спился и теперь махает метлой возле рюмочной абориген. Зато на улицах прибавилось дорогих иномарок. Возле двух городских гостиниц крутились шлюхи, прикинутые по фирме. Тут же тусовались их престарелые мамки и шмаровозы. А вот прежних друзей не видно. Кто-то поспешил уехать навсегда, кого-то убили бандиты, кто-то резко разбогател и теперь считает ниже своего достоинства подавать руку такой мелкой шушере, как бобрик. Одно осталось неизменным. Здесь трудно найти работу, за которую платят хоть какие-то деньги, а не пособие по бедности. Потыкавшись в двери разных контор и получив отказ, Бобрик через знакомого устроился в бригаду шабашников, которая строила коровник на 200 голов для агрофирмы «Луч». К концу лета он понял, что заработал только кровавые мозоли и волдыри, а денег только на пропитание. В конце сентября коровник был сдан заказчику. Работягам выдали немного подкожных, но окончательный расчет – Луч отложил до лучших времен, которые вряд ли наступят. Еще пару месяцев Саша Бобрик шатался в поисках работы, разгружал на станции уголь и рефрижераторы с мерзлыми мясными тушами, пока не столкнулся со школьным приятелем Петькой Гудковым. От армии Петя отмазался, с матерью перебрался в Московскую область. Там же подрабатывал на строительстве дач, а зимой тряс шмотками на вещевом рынке в Измайлово. Он вернулся в родной город, чтобы организовать свое дело, потому что в Подмосковье эта фишка не прокатит, конкуренты душат. «Разуй глаза», — сказал Гудков, когда в привокзальной пивной махнули по кружке и прицепили 150 водки. «Посмотри, сколько дорогих дач, коттеджей, особняков строится по всей округе. Какой навар проплывает мимо рта!» «Лично я под Москвой работал только летом и осенью. И всю зиму выходной, но больше туда ни ногой. Хорошие бабки можно здесь зашибить. Сейчас открываю свою строительную фирму, оформляю документы. Уже неделю как обосновался в подвале жилого дома. Пока на птичьих правах». «Меня возьмешь на работу?» – спросил Саша. Гудков принял предложение, не раздумывая. Он не просто возьмет Бобрика на работу, он сделает однокашника своим равноправным компаньоном. Не только на словах, по документам. Завтра же сходят в регистрационный отдел администрации и впишут имя Бобрика куда следует. Одно условие – надо внести деньги за аренду подвала хотя бы за три месяца вперед. То есть уже не подвала, а офиса строительной фирмы с озвученным названием «Антей, строй, сервис». «Почему именно Антей?» Бобрик, накануне получивший полный расчет в луче, ответил, что деньги не проблема. «Это звучит», — ответил Петька. «Антей, строй, сервис. Это тебе не какая-нибудь бабья писька. Если хоть немного раскрутимся, следующим летом наймем таджиков». Петя махнул еще 150 и скрепил договоренность рукопожатием. «20, нет». «Тридцать рыл! Пусть пашут! А мы свое отпахали! Будем плевать в потолок и купоны стричь!» Уже через два дня Бобрик сидел за единственным письменным столом в подвале, наскоро переоборудованным в контору стройфирму. Стояла зима, сезон дачного строительства откроется нескоро, но первых клиентов уже можно искать через объявление в районной газете. Бобрик кое-как облагородил помещение. Перегородками из гипсокартона разделил его на два закутка. Получилось что-то вроде кабинетов для приема заказчиков. Клиент пока не шел. Гудков и Бобрик не переживали, готовые ждать долго, до весны. Но первая рыбка клюнула уже в канун Нового года. По ступенькам вниз спустился худой седовласый господин с тонкими усиками, похожие на Дон Кихота. Он представился Вадимом Вадимовичем Ухановым референтом одного бизнесмена областного масштаба, которому срочно нужно пристроить к дому теплую брусовую веранду. «Сейчас строителей не найдешь», — вздохнул Уханов. «На счастье, увидел в газете ваше объявление. Мой босс хочет отметить в отчим доме день рождения. Гостей пригласите все такое, но без теплой веранды как-то тоскливо». Через час учредители Антея на машине Уханова добрались до дачного поселка Рассвет. За глухим забором большой ветхий дом, в котором, как видно, хозяева не появлялись с незапамятных времен. «Это строение принадлежит родителям моего начальника», пояснил Уханов. «Сам он, вместе со своими стариками, живет в огромном доме у шоссе. А тут, как видите, никого». Утопая по колену в снегу, Уханов бродил вокруг дома и долго объяснял, какую именно веранду нужно поставить, из какого материала. «Ну, беретесь?» – спросил он, когда обкашелили все детали и расселись в теплом салоне его «Опеля». «Летом тут для вас найдется много работы, дом придется полностью перестроить, а пока только веранда. Вот генеральная доверенность на мое имя, вот стандартный бланк договора». А вот две с половиной тысячи баксов аванса. Уханов потряс пачки денег, перехваченной резинкой. — Это вам настрой материала и вообще, — сказал он. — Еще четыре штукаря получите 22 февраля. К этому сроку надо все закончить. Согласны? — Даже не знаю, — неожиданно задумался Гудков, прочитав текст договора. — Времени маловато. — Придется постараться. «Сказал Уханов. Понимаю, не хочется ишачить в стужу, но прикиньте перспективы. Анатолий Иванович очень влиятельный и щедрый человек. Если он замолвит за вас слово, даст рекомендации, к лету у вас будет столько заказов на дачное строительство, что придется арендовать не маленький подвал, а большой офис» и двух бухгалтеров нанимать, потому что один бухгалтер вспотеет деньги считать. Ударили по рукам и подмахнули бумаги. На следующий день Бобрик купил на строительном рынке кое-какие материалы, и работа закипела. «Хорошо, хоть мать не увидит, какой дурак набитый у нее вырос», — сказал отец, узнав о первом заказе сына. «Не дожила, чтобы на такой тупице полюбоваться». «Я хочу заниматься строительством дач», — твердо ответил Бобрик. «На этом можно заработать». Он хотел продолжить свою мысль. Заработать, чтобы купить новый мотоцикл, кое-что скопить и навсегда уехать из этого паршивого городка в большое светлое будущее. Но мысль развивать не стал. Отец мог обидеться. Здесь он прожил всю жизнь. «Строительством?» — переспросил Николай Матвеевич. «Где ты научился строить, когда прошлым летом кое-как ляпал коровник и сенной сарай для агрофирмы? Эту халтуру ты называешь строительством?» «Я в армии только и делал, что строил дачу для начальства», — ответил сын. Научился молоток в руках держать. «Ты же служил в пограничных войсках!» Матвеич чувствовал себя сбитым с толку. «Не встрой, батя!» Совершенно верно нашелся с ответом сын. Но, как бы это сказать, в пограничных, но со строительным уклоном. «Это месяц. Бандит, пробы негде ставить», — сказал отец. «И дом не его. Наверняка он хозяев прибрал и закопал на огороде. Не пугайся, если в снегу найдешь пару жмуриков». Бобрик упрямо сжал губы. Он не видел большой разницы между бандитами и банкирами. Все одним миром мазаны. «Хочешь, устрою к себе на деревообрабатывающий комбинат!» Это была последняя попытка отца вразумить непутевого сына. «Нужен водитель погрузчика!» «Всю дорогу работать на чужого дядю за копеечную зарплату?» — усмехнулся Сашка. «Нет уж, спасибо. Вот если бы на таможню, как дядя Вася...» Бобрик имел в виду соседа по улице, который только что отгрохал новый дом и и за полгода поменял три иномарки. — А мешок денег ты уже приготовил? — спросил отец. — На таможню парней вроде тебя с голой задницей не принимают. — Заработаю, — ответил Сашка. Отец плюнул на землю, накинул куртку и, хлопнув калиткой, ушел. Вернулся по ту сторону ночи в дупель пьяным. Не в силах подняться на крыльцо, он тяжело упал И долго лежал на запорошенных снегом ступенях, пока сын волоком не затащил его в дом.